Глава седьмая. Мы отчаянно пытались вдохнуть жизнь в мою ненадежную легенду, когда Шептуну позвонили из его гостиной. Там работали два помощника, имеющие доступ к государственным секретам. Этим людям было разрешено заниматься правительственными документами. Шептун вышел к ним и возвратился через несколько минут с файлом, только что присланным из государственного департамента. Он содержал отчет из десяти пунктов, короткий, отрывочный, обескураживающий. О смерти американского гражданина, скончавшегося в Бодруме несколько дней назад. Умер молодой человек, и как не печально само по себе было это событие, новость для нас оказалась кстати. Такая смерть оправдывала интерес ФБР. Шептун передал мне распечатку файла, и хотя полное имя жертвы значилось в верхней части страницы, я не обратил на него внимания. Меня заинтересовало другое обстоятельство. Среди своих друзей и знакомых этот человек был известен как «Додж». — Почему, интересно, «Додж», — спросил я Шептуна. — Какое странное прозвище, ведь «Додж» — марка автомобиля. — Вот именно, — ответил он. Парню исполнилось всего двадцать восемь лет, а он уже был миллиардером, наследником автомобильной империи. Этот «Додж» принадлежал к породе счастливчиков. Вплоть до недавнего времени. А потом ему, увы, не повезло, — заметил я, продолжая читать отчет. Там было сказано, что они с женой жили в особняке, носящем название «Французский дом» и стоящем на вершине утеса. Этот дочь не то поскользнулся, не то сам спрыгнул, не то был сброшен на прибрежные скалы с высоты в сто футов. В бурное море вышли лодки, и через два часа ныряльщики извлекли тело несчастного. «Не думаю, что его будут хоронить в открытом гробу», — сказал мой босс, когда я, проглядев вложенные фотографии, отложил папку в сторону. Не было никаких оснований предполагать, что клочок бумаги, найденный в сливной трубе гостиницы сайт Inn, имеет какое-то отношение к изувеченному трупу миллиардера. Тем не менее, я, по-видимому, увлеченный теорией заговора, был склонен искать подобные связи даже там, где их не было и в помине. — Ваше мнение, — спросил я, повернувшись к Шептуну, — это простая случайность? Или доджи убийство женщины на Манхэттене — звенья одной цепи? Шептун к тому времени, когда мы занялись моей легендой, успел ознакомиться с материалами дела из цайт поэтому мог вполне квалифицированно судить о нем. Последнее вряд ли, но это не столь важно. Главное сейчас другое. Полчаса назад мы усиленно драили латунь, пытаясь выдать ее за золото. Теперь у нас есть миллиардер-американец, умерший при сомнительных обстоятельствах. Да еще и с хорошими связями. Откуда вам это известно? Назовите мне семью с такими деньгами, где было бы иначе. В отчете сказано, что у него не имелось родных, кроме жены, возразил я, играя роль адвоката дьявола. Ну и что? Все равно существуют тетушки, дядюшки, крестные родители, юристы и прочее. Я подключу для проверки отдел обработки документации. Думаю, у человека, имеющего миллиард долларов, всегда кто-нибудь дотыщится. Конечно, Шептун был прав. Я вырос в семье Билла и Грейс, и мне это было известно лучше, чем кому-либо. Ладно, допустим, семейный адвокат узнает о смерти Доджа. Что дальше? Я скажу, чтобы ему позвонили из государственного департамента и сообщили, что они занимаются этим делом, но требуется человек, наделенный соответствующими полномочиями, чтобы запросить помощь правительства. Думаю, адвокат не станет возражать. Да, скорее всего. Чиновник из Госдепа предложит позвонить в Белый дом и сделать формальный запрос, продолжал Шептун. Глава администрации президента возьмет трубку и скажет, что все понимает, Адвокат просит о тщательном расследовании обстоятельств смерти его клиента. Чужая страна, там могло случиться все, что угодно. Какой следующий шаг предпримет Белый дом? Отдаст распоряжение, чтобы ФБР послал спецагента. проследить за выполнением этого запроса. Так и будет. А лучше всего, чтобы Гросвенер лично попросил президента Турции организовать расследование. Вполне допускаю, что он сделает это. Залогом тому послужит миллиард долларов и имя, знаменитое на весь мир семьи автомобильных промышленников. В этот момент мы оба уже знали, этим агентом ФБР стану я. «Какое имя вы хотели бы взять?» «Броуди Уилсон», — ответил я. «Кто это?» — спросил Шептун. «Он знал, как надо готовить агентов». и хотел убедиться, что, если в ближайшее время мне вдруг зададут этот вопрос в весьма жесткой форме, я не должен растеряться. Один человек, который давно умер, занимался парусным спортом вместе с моим приемным отцом. Билл говорил, что лучше его никто не умел ставить спинакер, треугольный парус. Внезапно, сам не знаю почему, я ощутил, как меня захлестнула волна грусти. Впрочем, шептун... Слишком вошел в роль резидента, чтобы заметить это. «Хорошо, значит, вы родились на Лонг-Айленде, ходили под парусами каждый уикенд. Дата рождения совпадает с вашей ближайшая родственница, вдавевшая мать, так?» Я кивнул, запоминая эту информацию. «Вскоре, буквально через несколько часов, цру изготовит для меня паспорт с загнутыми уголками страницы множеством штампов». Шептун уже снимал трубку телефона, чтобы отдать распоряжение людям, сидящим в гостиной, столовой и на кухне. Те незамедлительно займутся этим вопросом и множеством других мелочей, которые превратят фальшивое имя в реальную личность. Когда я окажусь в Турции, думал я, мне будет нужен какой-нибудь канал связи с Шептуном. Я не смогу звонить ему напрямую. Агент ФБР представляет интерес для турецкой версии эшелона. Они почти наверняка станут прослушивать каждый телефонный разговор. Но если я буду искать связь между смертью Доджа и убийством Вестсайт-Ин, у меня появится веский повод звонить нью-йоркскому детективу, который ведет это дело. Мне пришло в голову, что Бен Брэдли станет нашим почтовым ящиком, будет принимать шифрованные сообщения и пересылать их нам. Как только Шептун кончил говорить по телефону, я объяснил ему это. Он засомневался. «Как вы сказали, зовут этого парня?» «Бен Брэдли», — ответил я. «Ему можно доверять». Шептун давно перешел к крайнюю грань усталости, но даже его лицо оживилось, когда я рассказал ему о башнях-близнецах и о том, что Брэдли сделал для того парня в инвалидном кресле. «Он настоящий патриот», — сказал я. «Шестьдесят семь этажей?» — переспросил Шептун. «Этот парень не столько патриот, сколько атлет». Он поднял трубку и распорядился найти и доставить в свой офис Бена Брэдли.